Глава восьмая. Зов. Слеза Каэля несла свои воды в предрассветной тьме, играя рябью в лунном свете. Тонкая полоска другого берега едва виднелась, но ветер с реки ворошил мои волосы и будто приветствовал. шмелиный лес ждал. В прошлый раз я уходил отсюда как зверь, теперь же на берегу стоял человек. Моя сельверитовая кольчуга искрилась в лунном свете. «Твою поднебную душу, Марк, а нельзя без пафоса? Человек он, видишь ли, кольчуга у него искрится!» Я усмехнулся. «Блин, этот демон начинал мне надоедать, когда болтал без умолку Там эта гелия ждет, не дождется, когда ты ее на копье свое насадишь!» «Как же это пошло звучит, демон!» Я поморщился, потом оглянулся. «Бурная молодость, поднёбыш! Отжигал я на твоей родной земле, с тех пор тянет к любой красотке!» Позади у опушки небольшой рощицы остались садники. Звери, сопровождавшие меня, махнули, заметив мой взгляд. Тонкий силуэт Хильды едва виднелся на тёмном фоне леса. Я напрягся, протянув на предельное расстояние свои чувства, и легонько коснулся разума волчицы. Грусть и надежда. ничего Как-нибудь еще свидимся. В этом мире у меня мало кто есть, так что небо рассудит. Не зря же я так за него корячусь тут. А я говорил, поднебыш, неблагодарное оно, твое небо. Послышалось ржание. Рядом с ссадниками горцевал мой конь. Правда, сейчас они поскачут назад, к оставшейся армии Керта, и лошадь перестанет быть моей. Я махнул в ответ, поправил сумку на плече. удобнее перехватил копье и бодро побежал к деревне речных побров маячащей в сумраке ниже по течению. Где-то здесь мы шли с вождем бобров и с его сыном к убежищу, где скрылась стая. Деревня была пустой. На всякий случай я выпустил все стихии попытавшись охватить сканером как можно больше домов. Ни единой разумной души, одна только домашняя живность. Пара кур, заблудивший просята, Бобры ушли по приказу зеленого приора к столице, чтобы защищать последний оплот, не павший под ересью. «Наивные!» — донеслась мысль Беляра. «Ты что-то говорил про Дувликова?» — напомнил я, в полной тишине обходя пустой причал. Слышен был только плеск воды, какая-то рыбина била хвостом, встречая рассвет. Плотов не было, зато к берегу прибило несколько бревен с обрывками веревок. Кто-то разломал. «Либо отступающие бобры, либо еще кто-то. Надо быть идиотом, чтобы попробовать переплыть реку с бревном в обнимку». Пока я раздумывал над проблемой переправы, Беляр немного прояснил ситуацию, но зашел с другой стороны. «Знаешь, как я оказался под изумрудным городом?» «Как? Магия твоей родной земли. Она же магия Абсолюта». Я непроизвольно тронул сумку, в которой лежали свитки. На некоторых были изображены пентаграммы. «Да-да, именно она самая. Вот только случилось это сразу после того, как я выяснил кое-что про нашего дьявола». Спрыгнув с причала на прибрежный песок, я пошел вдоль берега по пляжу, решив проверить сканером. Привычка бобров закапывать запасные плоты была мне хорошо известна. «И что же ты выяснил?» «После убийства вот она!» Я заинтересовался той магией, что держала его. Беляр говорил долго. Оказывается, демон Воттон, сам того не зная, сидел не в целительном круге, а в узоре, высасывающем силы. на лицо был обычный обман. Если бы раненый Воттон вышел оттуда, то восстановился бы гораздо быстрее. Я вспомнил, что ангел на вершине с храмом намекал, этот демон сидел там, где и положено. Это магия? Очень походило на то, что держала меня под домом полуночной тени, но с небольшими поправками. Очень тонкая работа. Как думал Белиар, этот же мастер магии Абсолюта поймал его и под изумрудным городом. Он стал что-то мне объяснять про малейшие отличия в узорах, которые различит только соображающий в этом деле маг. «Как демонов ты ловит, кстати?» — спросил я. «В этот момент...» Я, наконец, что-то нащупал в толще песка. Довольно далеко деревня песчаная коса пляжа закончилась, и я почти уперся в обрывистый берег. Любой другой бы уже плюнул, решив, что никаких секретов в песке нет. Напрягаясь, я стал повелевать стихии земли, вытягивая постепенно небольшой плот Медленно, но верно, деревянная махина приближалась к поверхности. Беляр в это время объяснял. «Тому, кто творит эту магию...» Нужна лишь моя кровь в небольшом количестве. Прошлое у меня бурное. Этих клинков и копий, побывавших во мне по инфериору, разбросана куча. Песок взбугрился, выпуская на волю необструганные бревна. Уцепившись за веревки, я стал подтягивать его руками. Но к двуликому это имеет какое отношение? Самое прямое. Единственный дьявол в тенебре сейчас, как я подозреваю, связан с Богом в Целестии. «Ты имеешь в виду? Он общается с ним?» «Ты не понимаешь. Они единое целое. Половинка там, половинка тут». Как-то странно звучит. Я сразу же подумал про небесные карты в игре «Семиступка», которые вроде как можно перекидывать в низменные. Едва у меня примелькнула эта мысль, как биляр разразился ругательствами. «Твою поднебную душонку! Да ты гений, Марк! Почему я раньше об этом не подумал?» Я усмехнулся, потому что так и не понял, что такого ценного сказал. Мне пришлось сначала вернуться в деревню, чтобы поискать весла, но вскоре плот с плеском вошел в воду. Мощными грибками я стал направлять его к противоположному берегу. Течение потихоньку сносило меня, но я особо не сопротивлялся. Стихия воды хорошо помогала толкать плот даже лучше, чем весла, Но иногда я наталкивался на то острое внимание из глубины. Приходилось приструнить магию. Даже Белиар замолкал, чуя опасность. Я лишь краем ощущал, насколько высокая ступень у этих животных, и меня передергивала дрожь. Мне быстро пришлось сообразить, что если я не хочу стать кормом, то стоит использовать слияние со стихией, только уже не с землей, а с водой. Через пару часов бревна воткнулись в песок, я, соскочив на сушу, едва ли не кинулся целовать ее. Затем мне пришлось вытащить плот чтобы не унесло течением. Кто знает, вдруг еще пригодится. Улегшись на песок передохнуть, я с прищуром рассматривал солнце. Слепящий диск уже поднялся над горизонтом. «Интересно, а тот инфериор, где я нахожусь, это круглая планета?» Демон усмехнулся. «Круглая? О, нет!» Если есть край мира, то она явно не круглая. Я хмыкнул. Законы физики нарушаются, но в инфериоре на это нет смысла жаловаться. Тут свои законы. Кстати, разговор с биляром стоило продолжить. То есть, это твой двуликий? Он сразу в двух местах? Да, но это только мои догадки. Обвинять демона в отсутствии логики я не мог. Догадки? из-за которых ты чуть не сдох», — кивнул я. «У меня нет особых доказательств. В Целесте двенадцать богов, понимаешь? И которые из них с червоточной я не знаю». «Знаешь, меня всегда немного удивляло, что заговорщики часто друг другу мешают». Задумчиво сказал я. «Не заметил?» «Поднёбыш! А ведь ты верно мыслишь. Видимо, у этого двуликова уже крыша поехала. Если честно...» Когда в семиступке перекидываешь карты, то одну надо скидывать. В смысле убирать? Да. Всем известно, что дьяволом может стать либо очень сильный демон, либо павший бог. А этот двуликий как бы завис? Видимо, да. Наконец, я взял курс на север, в сторону шмелиного леса. Без лошади я был не очень быстро, но человеческая мера позволяла поддерживать такой спринт, которому позавидовал бы гепард на земле. Сказанное Беляром «не оставляло меня в покое». Его теория на самом деле гладко ложилась на все те события, что происходили вокруг. Предатели и на небе, и в тенебре. Все тянут свои руки в инфериор, но при этом явно мешают друг другу. И то небо, с которым я говорил через алтарь, подозрительно истеричное. И тот бог, который еще не абсолют. Осталось выяснить, Чем эта информация мне поможет? Потому что пока я просто мелкая мушка, ползающая в Нижнем Царстве. Дела небесные слишком велики для такой букашки. Я не знаю имени даже одного бога, а уже интересуюсь, кто же там предатель сверху. Белярс усмешкой сказал. Ну, тут даже гадать не надо, как зовут того бога, который правит этим орденом. Каэль. Один из двенадцати богов, находящихся сверху. У меня даже побежали легкие мурашки. Почему никто в инфериоре не говорит о нем? Все поклоняются небу, говорят о его законах, но имя Бога только вплетено в местные поверья. Взять ту же реку, через которую я только что плыл. Слеза Каэля. Теперь мне много стало ясно. «Мы сейчас находимся под Каэлем?» — спросил я. «Да. Орден Каэля». Я вспомнил разговор с Богом, который убедительно просил меня не лезть в дела небесные. Там была белая пустыня до горизонта, и он обмолвился, что это какой-то павший приорат. Неужели со мной говорил тот самый Каэль? Ну, в ордене Каэля таких пустых приоратов нет. Уж я бы знал. Так, я кивнул. Кажется, понял. Двенадцать приоратов вокруг престола. Да, это все по царствам Каэля. А другие ордена? Ну, под другими богами. Как их приораты граничат с этим орденом? Никак. Их разделяет Вечный Океан. Беляр еще пояснил мне немного про устройство мироздания, но я понял, что пока мне эта информация ничего не давала. Мне бы справиться с проблемами тут, а вывести на чистую воду бога у меня пока кишка тонка. Всему свое время. Кстати, время на нашей стороне, Марк. Оно течет по-разному в царствах. поэтому они не могут быстро тебя находить. Путь до шмелиного леса занял едва ли не полдня. Даже силы человека были не бесконечными. Когда я вступил под крону уже настоящих дебрей, мне пришлось остановиться, чтобы передохнуть. Раз лес стоял, значит, у меня еще было время. Ведь стоит опепу тут вылезти, боюсь, в эту каверну, и слеза Каэля утекла бы. Беляр сказал, «Ну, ревуны бывают и мелкие». «Зачем им это делать?» Сразу спросил я. «Что?» «Ну, вызывать червей. Насколько я понял, орда демонов если хлынет, то сил инфериора все равно их убьет». «Цель не инфериор. Думаю, кто-то просто хочет снова пробить барьер Верхнее Царство. И что тогда случится?» «Ну, когда такое было в прошлый раз, мы напали на Медос. Правда, пцелесту мы зубы обломали. А, ну и еще всех наших дьяволов перебили». «Сдается мне, кто-то жестко поимел все вашу тенебро». «Ах ты жалкий поднебыш! Да как ты смеешь!» Беляр еще долго ирился но в конце концов замолк. По его настроению я почуял, что заставил его крепко задуматься. Просто получалось, что все то, чем занималась Тенебра последние столетия, вредило ей же самой. Двигаясь по зарослям, я вскоре почуял внимание мелких обитателей леса. Снующие в листве насекомые мазали по мне близорукими взглядами, но я легко касался их куцого разума, заставляя забыть обо мне. Деревню Оз я решил обойти. Много их воинов полегло рядом со мной, хоть некоторые вернутся позже, когда войско Керта подойдет к лесу. Сейчас лишние объяснения и разговоры мне были не нужны. Хотя я подозревал, что теперь мне достаточно рявкнуть, и все вопросы у зверей отпадут». Белиар сладко протянул. «О, да. Разве неприятно, когда у тебя такая власть?» Я ухмыльнулся в ответ. «Пока особого плана действий у меня не было. Я надеялся просто добраться до деревни Рогачей. В лучшем случае жители леса давно сами пришибли эту гелью и остановили стройку. Но в худшем случае внучка Воттана нашла способ перебить всех осаждающих. Я нёсся по зарослям, когда моего разума коснулось что-то неимоверно сильное. «Ты чуешь, Марк?» Остановившись, я присел на колено, перехватил поудобнее копьё. «Кто это?» «Гелия? Насколько помню, она была четвертой ступенью. Мы сражались с ней вместе с Буру и чуть не проиграли, хотя сейчас я человек». И снова касание, словно шелест в голове. «Нет, это не человек», — с опаской пришептал Беляр. «Я понял, что меня звали». «Твою поднебную душу! Я не понимаю, что это за сила!» Белиар явно паниковал. Я вздохнул, пытаясь услышать свою интуицию. Что она скажет? Интуиция молчала. Зато Талисман Рычка заметно тянул в ту сторону. Прикусив губу, я понял, что это знак. «Какой нахрен знак? Эта мотня на шнурке тебе путь указывает? Вернешь мне тело? Так и быть, я для тебя вырву пару волос. Мотнешь в коллекцию». Демон старательно стал показывать мне картинки, где у него особо заросшие места, и я недовольно рыкнул. «Этот талисман мне много раз жизнь спасал!» Процедил я сквозь зубы. «А то я не спасал!» Впрочем, через пару секунд биляр все же согласился, что не прочь посмотреть, что же это за сила такая. «Если что, прибьем, много духа получим!» Намекнул демон. «Я взял курс на источник». Он не был ни злым, ни добрым, но требовательно звал меня. Будто я имел перед ним долг. И именно это чувство внушалось моему разуму. Шмелиный лес был огромен, и путь по нему занял целый день. К вечеру я достиг разбойничьей норы и на всякий случай слился со стихией. Просканировав бывшее логово драма, я сразу засел в кустах потому что совершенно не ожидал видеть тут живых. Звери в желтых доспехах бродили между деревьев с копьями наперевес, охраняя территорию. Под их присмотром трудилось много первушников. Они явно устанавливали порушенное логово. Натягивали веревки, восстанавливая мостки, отстраивали заново домики у скалы. У меня кольнуло сердце. Когда я уходил, то оставил все на местных жителей и буру. Увиденное сейчас намекало, что-то пошло не так. «Наверх смотри, поднёбыш!» Я поднял глаза ещё выше. «Твою же!» — прошипел я. Сверху летали шершни. Они лениво парили в кронах деревьев и никак не реагировали на зверей и первушников внизу. «Дерьмо нулячи!» «Что-то в лесу явно пошло не так!» «Слушай, ты не чуешь?» «Высокая мера!» Пробурчал один из воинов. Я напрягся. «Да тихо ты! Делай своё дело!» «Марк, они тебя чувствуют. Тебе надо скрыть своё присутствие. Если б я умел. Но превращаться в нуля посреди леса, кишащего тварями, ни один здравомыслящий человек не стал бы». «Погоди, я попробую», — прошептал Беляр. «О, кажись, ушла». Болтливый воин облегченно покрутил головой. Зверьё пустое, да не крутись ты. Я отступил обратно под прикрытие леса. Зов, который привёл меня сюда, никуда не исчез. Только шёл он не из норы, Нужно было идти дальше. Осторожно, не отпуская чувства стихии, я обошёл разбойничье логово. Увиденное доказало мне, что всё вокруг развивается по худшему сценарию. Дальше обежал со всех ног И спустя некоторое время понял, что опять стою перед выбором. Деревня Ргачи прямо, а неизвестный зов просит свернуть намного правее. Ну и, конечно, наш поднёбыш решит свернуть направо. Вздохнул Биляр. Побольше оптимизма, демон, прошептал я. Чувство опасности заставило меня рвануть в сторону. Шершень размером с телёнка свалился сверху, ванди вжала в землю. Тут же тонкая каменная пика пронзила его, не дав снова взлететь. И одновременно в уши ударил гул из стрекот. «От дерьмо нулячье!» — завопил демон. Я чертукнулся, потому что хотел ругнуться так же. Пришлось перекатом уйти еще в сторону, а потом выпустить каменную рубашку. Шершней было много. Самые разные, от крупных до мелких, они атаковали с особой злостью. Падали на голову, залетали под ноги и просто стремительно врезались в грудь, пытаясь свалить. Кажется, вся затея с незаметным появлением провалилась. С этой мыслью я крутился, как юла, собирая урожай из срезанных крыльев и разрубленных тел. «Бери силу, Марк! Рана!» Что-то было с этими шершнями не так. В прошлый раз, когда я сражался с ними, бегая по норе, их разум был чист и чувствовалось единое сознание. Теперь же они двигались как пьяные и порой больше мешали друг другу, чем атаковали меня. Краем глаза я заприметил, что сверху в нерешительности замерло несколько мелких летунов. Их куцы мозги решали, стоит ли передать об увиденном или надо помочь собрать им. Сейчас поднёбы только потерпи. Наконец дозорные решили, что всё же надо отлететь, чтобы связаться с центром, но тут же вспыхнули как угольки. Словно подбитые месьер Шмиттея они спикировали в кроны деревьев огненная магия белиара ударила мне по мозгам в глазах потемнело и некоторое время мое тело жило своей жизнью дар скорпионов отличался удивительной самостоятельностью копье так и свистело продолжая рубить налетчиков надо будет обучить тебя паре приемов довольно сказал демон когда упал последний шершень пробитый копьем я успел захватить разма летуна и просто напрямую приказал ему насадиться на остриё. Куча ужаленых мест зудила, и я чувствовал яд в крови. Пьяным шагом я побрёл вперёд, заставляя стихию воды потихоньку выгонять яд из организма. «Дай сюда, поднёбыш!» Жар прокатился по телу, выжигая остатки яда. Да, наличие демона внутри — явный плюс. «Ну так я ещё и крестиком вышивать умею!» Беляр захохотал. Я сидел на корточках, отдыхая после боя. «Опять в памяти копался?» — спросил я с легкой обидой. «Сам-то я очень многое забыл, лишь смутные ассоциации». «Ты спрашивай, если что надо, попробуй раскопать. Инфериор действительно стирает тебе память». «Не понимаю». Я покачал головой. «Что?» «Я прошершней». «Раньше едва я попробовал бы взять их под контроль. Мне бы такой ответ прилетел, что можно меру отбросить. Я поскреб бороду. А теперь их разум какой-то... растерянный, что ли?» Демон не успел ответить, как зов снова повторился, и талисман дернулся следом. Кто-то очень просил, чтобы я поспешил к нему, и Рычок намекал, что отказываться не нужно. «Марк, куча предсказаний всегда заводили тебя в ловушку!» «Ну, не то чтобы...» — начал я. «Ты бежишь туда, и на нас только что напали». «Все верно». «Твою поднебную душонку, дерьмо ты нулячи!» Беляр стал плевать меня руганью, увидев мое решение. Он был прав. Я решил опять действовать по интуиции. Кто-то знал, что я приду, а значит, опять запущена цепочка предсказаний. Но по-другому нельзя. Я ведь частица Абсолюта. и всегда движусь к какой то цели тем более впервые меня звали вот так напрямую я хмыкнул и рванул дальше несы беляшек прорвемся Эта кличка демону очень не нравилась в тенере для тебя заготовлен отдельный котел у меня вырвалось от удивления во что и вправду как в аду есть котлы для грешников персонально для тебя поднёбыш устрою через некоторое время Я начал узнавать местность. Именно здесь меня вел буру туда, где валялся раненый рыжий лис Макота. К пещере я вышел глубокой ночью. Яркий месяц освещал падающий поток воды, за которым был вход в укрытие. Вот только тот, кто меня звал, находился сверху. Я оценивающе посмотрел на скалу, по которой придется взбираться. Помнится, мы с Макота тут весело отжигали. Белиар уже покопался в моей памяти, выставляя картинки. Плато, по которому текут ручьи и огромное гнездо на нем. Королева, которая спокойно могла бы перекусить меня поперек тела, герой шершней, затмевающий небо. «Нет, Марк, ты не вздумай! С такой армадой ни я, ни ты не справимся!» Далекий стон эхом прокатился над лесом, заставляя сердце сжаться. Стон животного, испытывающего невообразимые муки. Она звала. Я теперь ясно видел старую королеву лесных духов. Она посылала мне мысленные образы, закованные в кандалы, с прибитыми к земле лапами, с оторванными крыльями.